Хейзел, 2012 год. Не было никакого вызова. Ее не пронзила молния. Когда это случилось, Хейзел разбирала белье, выключив звук телевизора. Складывая школьную форму Альмы, семейники Луиса и собственные потрепанные лифчики, Хейзел ничего не почувствовала: ни щемящей боли в сердце, ни приступа беспокойства. Она сворачивала носки Мэтти в маленькие разноцветные комочки, пока по телевизору показывали рекламу велотренажера, самоочищающихся губок, автострахования. На следующее утро Хейзел сидела на корточках в саду с охапкой стеблей молочая в руках, когда на заднем крыльце появился Луис. Он был в своих субботних спортивных штанах и помахивал ее телефоном. Хейзел, сказал он твоя мама звонила раз шесть едкий страх был примитивной подготовкой организма ее мать никогда не звонила больше одного раза обычно она оставляла бодрое голосовое сообщение ее родители старели может быть кто то упал перезванивая матери хейзел вытерла вспотевший лоб предплечьем гудки перешли в прерывистые рыдания мама взмолилась она чувствуя как внутри у нее все сжалось Мама, пожалуйста, что случилось? О, милая, с трудом выговорила мать. Дженни, она мертва. В глазах Хейзел помутилась. Ансель, его задержали. Она была в квартире. Кухонный нож. Хейзел не узнала вопль, вырвавшийся из ее собственного горла. Ее пронзила раздирающая боль, которая поджидала своего часа где-то в самых глубинах. Луис парил рядом с ней, когда она оседала на обжигающей горячей половице крыльца. Голос матери дребезжал из трубки, которую она отшвырнула на три метра от себя. Хейзел уставилась на паутину на ножке стула. Паутина была шелковистой и полупрозрачной. В ее центре запуталась одинокая муха. Время исказилось. Оно растянулось, расплылось. Утро перешло в день резкими всплесками сюрреалистичных минут, которые давили на горло Хейзел изнутри, как воздушные шары. Тело, говорил Луис по телефону с ее отцом. Арест. Шли часы, пронизанные шоком, без Единственной, кому Хейзел хотела бы позвонить с этой новостью, была сама Дженни. Дженни ответила бы бодрым алло. В последние месяцы в Техасе она всегда была веселой. Я кое-кого встретила, радостно рассказала она Хейзел. Он хирургический медбрат, и он такой милый. Он готовит мне ужин, мы смотрим телевизор. Ты познакомишься с ним, когда будешь здесь. Хейзел собиралась навестить ее на день благодарения вместе с Сальмой. Она уже забронировала билеты на самолет. Сейчас она вспоминала мочки ушей Дженни, пушистые и гладкие, ногти сестры с неровными кутикулами. Горе было дырой, порталом в никуда. Горе было такой долгой прогулкой, что Хейзел забыла о собственных ногах. Оно было ударом ослепляющего солнца. Вспышка воспоминаний, босоножки на тротуаре, сонное заднее сиденье, окрашивание ногтей на полу в ванной. Горе было одиночеством, размером с планету. Четыре дня спустя Хейзел стояла на кухне своих родителей, окруженная кастрюлями с холодной едой и далекими голосами. День перешел в хмурый вечер, и поминки были окутаны мглой, которая застилала все вокруг, словно белая пленка на пруду. Хейзел отказалась надеть черное. Вместо этого она рылась в глубине своего шкафа, пока не нашла ситцевое платье, которое ей подарили на тот давнее Рождество. Вересково серое под стать оливково зеленому платью Дженни. Служба была обезличенной, почти оскорбительно незапоминающейся. Хейзел сидела с родителями на передней скамье, в церкви, которую они посещали от силы пару раз, пока священник в туманных выражениях превозносил достоинство Дженни. Хейзел покорно прошествовала на кладбище, где гроб медленно опустили в землю под набухшим грозой небом. Несколько часов спустя она все еще сжимала в потной ладони поминальную программу. Сложенный лист бумаги с приклеенной фотографией Дженни, дешево распечатанной в оттенках серого. Дженни примостилась на краешке дивана в гостиной, подперев подбородок ладонями. Ее улыбка была лучезарной, юной и полной надежд. На пальце Дженни было это ужасное фиолетовое кольцо, кокетливо подмигивающее в объектив. Можем уехать, если хочешь, предложил Луис, положив руку на спину Хейзел и протягивая ей очередной бумажный стаканчик с кофе. Соседи глазели на них. Тети и дяди обнимали Хейзел костлявыми руками, бормоча соболезнования. Большинство из этих людей пришли исключительно ради зрелища. Хейзел знала, что это было самое ужасное и самое интересное, что когда-либо случалось в их тупике с коллегами ее отца и с женщинами из группы ее матери по акваэробике. Они осторожно подходили к Хейзел, выстроившись в очередь. Соболезную вашей потере. Эта фраза казалась пустой и безжизненной, как будто ее потере был сотовый телефон, забытый на сиденье такси. Скоро, сказала Хейзел, дай мне минутку. В приглушенном хаосе никто не заметил, как Хейзел выскользнула из парадной двери. В ушах у нее зазвенело от внезапной тишины внешнего мира. Хейзел села в свою машину, припаркованную на другой стороне улицы, потому что подъездная дорожка была забита автомобилями. Пустой квартал тонул в сумерках, густых тускло-синих. Отсюда дом казался похожим на экран телевизора, по которому показывают грустное кино. Какое облегчение побыть одной. Хейзел не стала заводить двигатель. Просто посидела, наслаждаясь тишиной, а потом наклонилась и открыла бардачок. Оно все еще лежало там, такое же тяжелое, как она помнила. Это проклятое злосчастное кольцо. Всего 10 месяцев назад Хейзел отвезла дженни в аэропорт. Тогда она видела сестру в самый последний раз. Сейчас, когда она держала драгоценный камень на ладони, в ней закипал гнев. Одновременно всплыло воспоминание, которое она спрятала много лет назад. Ансель в тот день, когда он подарил Дженни это кольцо. Ансель, копающий в лунном свете. Хейзел, спотыкаясь, вошла на участок родителей через заднюю калитку. Фиолетовое кольцо поблескивало, маня ее вперед. Клен был таким же, каким Хейзел всегда его знала, и по отцовски тянул к ней ветви, словно желая утешить. Хейзел несколько раз обошла дерево по кругу. Много зим назад она видела из своей спальни Анселя с лопатой ее отца в руках. Подростком она убедила себя, что это был всего лишь сон, но когда она обходила подножие клена, ей показалось крайне важным найти то самое место. Хейзел присела на корточки и прищурилась. Впервые за несколько дней ощутив бодрость, она встала на клочке рыхлой земли, где трава была примята. Сняв со стены гаража отцовскую лопату и ощутив холод пластиковой насадки на черенок, Хейзел поняла, что ей это не приснилось. Она видела Анселя здесь, в сиянии зимней луны. Он копал. К тому времени, как лопата Хейзел ударилась о маленькую коробочку, ее ногти почернели от земли. Она включила фонарик на телефоне, направила луч в яму и разглядела старую шкатулку Дженни, дешевую и бездушную. Такой дрянной вещицы Дженни никогда бы не хватилось. Хейзл смахнула землю и неловко засунула шкатулку под одежду, прежде чем незаметно вернуться в дом. Опустив голову, она направилась к лестнице. Ее родители недавно сделали ремонт. Бывшую спальню Хейзел и Дженни они превратили в спортзал. Со скрипом открыв дверь, Хейзел почти ожидала увидеть свои пуанты, висящие на крючках на стене, и косметику, разбросанную по туалетному столику Дженни. Вместо этого ее встретил запах тренажеров и металлических гантелей, которыми ее отец никогда не пользовался. Центр комнаты занимала беговая дорожка, а под телевизором редком стояли DVD-диски с тренировками. В углу Хейзел все еще могла разглядеть вмятины на ковре, оставленные ножками кровати Дженни. Она присела на край беговой дорожки и провела рукой по неподвижному винилу. Она позволила волне горя накрыть ее, а затем схлынуть. Как когда они были маленькими и играли в прибои на берегу Нантакета. Когда видишь волну, нужно принять решение, по обыкновению властно наставляла ее Дженни. Либо плыви против нее, либо дай ей нести тебя вперед. Шкатулка на коленях у Хейзел была перепачкана землей. Она стряхнула грязь на ковер и открыла крышку. Не было никакой волны узнавания, никакого прилива ностальгии. Украшения внутри принадлежали не Дженни. Хейзл никогда раньше их не видела. Бисерная заколка и маленький жемчужный браслет. Разочарование обрушилось на нее пенным валом. Луис знал бы, что делать с украшениями, с ямой в земле, с вопросами, на которые нет ответов. Хейзел могла только упиваться несправедливостью, неизбежностью. Теперь это стало ее историей. Это всегда будет чем-то, что случилось с Дженни и Хейзел. И всю оставшуюся жизнь она будет переписывать повествование, придавая ему форму, швыряя его об стену. Пройдут годы, прежде чем она научится жить в мире без своей сестры, если такое вообще возможно. Масштаб ее потери был непостижимым неисчерпаемым. Она еще по-настоящему не задумывалась об Анселе, слишком поглощенная долгим заплывом через шок. Она отгоняла гнев, когда он толкался ей в ребра. Дело было не в Анселе. Дело никогда не было в нем. Казалось безумным, почти смехотворным, что один человек, Ансель, одинокий мужчина, такой заурядный, создал такую колоссальную пропасть хейзел закрыла глаза, желая, чтобы тренажеры исчезли. она отчаянно молилась о вызове, но получила только это шум поминок внизу, шелестящую несправедливость собственного прерывистого дыхания. Казалось отныне ничто не будет вызовом, или им будет все в зависимости от того, как на это смотреть. Хейзел была уже не половинкой целого, а самим целым Вызов не был ни магии, ни телепатии, ни каким-то странным феноменом близнецов. Дженни не стала, и теперь их связь была такой же первобытной и неуловимой, как жидкость, в которой они обе сформировались. Она была клеточной, она была бесконечной. Просто это была память».